он пропустил мимо ушей вступление к акту где говорилось что он пользовался советами метра Табаро, судебного пристава своего доверенного лица и советчика где перечислялись основания дела возбужденного против него председателем суда защищавшим интересы дочери немец поставил себя в печальное положение ибо подписав акт Он тем самым публично подтвердил ужасающие показания Фрезье. но при виде денег, предназначавшихся для семьи Топинара, он очень обрадовался, что сможет озолотить, как это ему представлялось, при воскромных требованиях, единственного человека, который любил понца, и до его сознания не дошло ни единого слова по любовного соглашения. Во время чтения в кабинет нотариуса вышел. какой-то человек хочет поговорить с господином шмуке Обратился он к своему патрону. Нотариус, которому мигнул Фризье, выразительно пожал плечами. — Сколько раз я просил не беспокоить нас, когда мы подписываем документы. — Узнайте фамилию этого. — Он что, из простых или из господ? — Может быть, кредитор? — Писец возвратился и сказал. Он, во что бы то ни стало, хочет поговорить с господином Шмуке. Как его фамилия? Топинар. Я выйду. Подписывайте. Не беспокойтесь, сказал Годистар старику немцу. Заканчивайте. Я узнаю, что ему надо. Годисар понял, кляпчего фрезье. Оба не почуяли опасности. Ты зачем сюда пожаловал? напустился директор на ламповщика и хочешь верно быть кассиром первое качество кассира скромно сударь думая о своих делах а коли будешь мешаться в чужие всегда в накладе останешься сударь я не смогу есть хлеб полученный такой ценой мне каждый кусок поперек горла станет господин шмука крикнул он шмуки ставший тем временем акт, вышел на зов Тапинара, держа деньги в руках. Вот это для моей маленькой, немецкой девочки. А вот для вас, господин Шмокин. Дорогой мой, вы сделали богачами злодеев, ведь они собираются вас остромить Я оказал вот эту бумагу одному честному человеку, Адвокату, который знает Фрезье, так он говорит, чтобы вы не шли на мировую, что такие паскудные дела надо выводить на чистую воду, что они пойдут на и вот прочтите. И этот неосмотрительный друг дал Шмуке вызов в суд, присланный на адрес Патинарова. Старик взял бумагу, он не привык к любезностям правосудия, и теперь, прочитав, как его поносят, почувствовал смертельную боль. Эта песчинка вонзилась ему прямо в сердце. Топинар подхватил его. Они как раз стояли у подъезда нотариуса. Мимо проезжала карета. Топинар уставил в нее несчастного немца, у которого произошло кровоизлияние в мозг. Страдания его были невыносимы. Он уже плохо видел, но все же у него хватило сил отдать деньги. Шмутник не умер от первого удара, но и не пришел в себя. Все движения его были бессознательными. Он ничего не ел, он прожил еще десять дней, кончался ни на что не жалось, ибо потерял дар речи. Ухаживала за ним жена Папинара, похоронили его самым скромным образом, но зато совсем рядышком он чем позаботился Тапинар, единственный человек, шедший за гробом всего сына Германии. Фризе, назначенный мировым судьей, теперь свой человек в доме председателя суда. Он в большой части у супруги председателя. Госпожа Камизо считает, что дочь Тобаро ему не пара, и куда более завидную партию этому искусному дельцу, которому, по ее словам, Она обязана не только приобретением марвильских лугов и коттеджа, но и избранием господина де Марвиля в депутаты на общих выборах 1846 года.